Глава 22. Проще простого. Холодно, а будет еще холоднее, но пока терпимо. Холли и Сэм держатся нормально, да и вся команда тоже. 22 октября 2008 года в 18 часов 23 минуты 3 секунды я написал свой первый твит. Тогда я совершенно не представлял, зачем я это делаю, и мне только предстояло увидеть, какой в этом смысл. Тогда в лодке посреди океана у меня были куда более неотложные заботы, чем разбираться в соцсетях. Мы попытались побить мировой рекорд самого быстрого пересечения Атлантики на парусном судне, поэтому надо было смотреть в оба. Замысел был следующим: Еще раз посвятить логотипом Virgin Money по обе стороны океана, еще раз поучаствовать в интересном приключении и, возможно, еще раз попасть в книгу рекордов Гиннеса. Это была совершенно особенная попытка установить рекорд, потому что особенной была моя команда. Дети столько раз целовали меня на прощание и желали мне удачи перед очередным похождением, а теперь они вошли на борт вместе со мной, и я был ужасно горд. Мы давно хотели пройти через испытание вместе, как одна семья, и теперь были к этому готовы. Я-то радовался, а вот для Джон это было то еще испытание. На этот раз рисковал головой не только ее муж, но и дети. Однажды перед моим кругосветным путешествием на воздушном шаре Джон сказала мне: «Разобьешься? сам виноват, на похороны не приду". Когда дети еще были маленькими, а я увлекался полетами на воздушном шаре, Джон приходилось держать себя в руках ради них, не показывая, как она тревожится. Вот и теперь она смотрела на нашу затею с опаской, но согласилась нас отпустить. "Если кому-то что-то хочется, разве можно ему это запретить?" сказала она, когда Кто-то из нашей команды спросил ее, что она думает насчет этого путешествия. Нужно просто положиться на тех, кто отвечает за безопасность и верить, что все будет в порядке. И не терять оптимизма. Если в голову лезут плохие мысли, гнать их и думать о хорошем. До самого нашего возвращения Джон не знала, где мы и как мы, и временами ее просто трясло. Было страшно потерять в море всех нас разом. Да мы и сами не до конца понимали, в какое опасное дело ввязались, но мы безоговорочно доверяли нашим спутникам из британской команды Team Origin, участвовавшей в Кубке Америки. Трое из них получили золотые медали на Олимпиаде в Пекине, включая Бена Эйнсли, который, кстати, собирался завоевать пять подряд олимпийских медалей в парусном спорте. Потом он добьется своего. С таким экипажем мы не просто чувствовали себя в безопасности. Мы были уверены, что побьём рекорд, который составлял 6 дней, 17 часов, 52 минуты и 39 секунд, и станем самой быстрой командой, пересекшей Атлантику на однокорпусной парусной яхте. Как только эти ребята вышли на нас за год до того или чуть больше, я тут же ухватился за эту возможность. Такое испытание я еще никогда не пытался пройти, хотя уже привозил в Британию голубую ленту за самое быстрое пересечение Атлантики. Так что мысль попытать счастье вместе с детьми будоражила мое воображение. Пока мы ждали в Нью-Йорке подходящей погоды, я, по правде сказать, не слишком задумывался об опасности. Наконец, когда погода установилась, правда, с маленькой, но существенной оговоркой, приближался ураган, который будет идти за нами по пятам. Мы рассудили, Либо такой ветрище поможет нам побить рекорд, либо он нас потопит. В первые сутки яхта вся скрипела, трещала и, судя по жутким звукам, готова была опрокинуться в любой момент. Киль упрямо разрезал воду, но мы и правда могли перевернуться. Да еще и огромные волны то и дело захлестывали яхту. Нас, конечно, держали страховочные тросы, но я все же тревожился, как бы кого-нибудь не смыло за борт. Плавание через океан штука суровая, но дух команды был на высоте. скажем, Сэм моментально привык к морской качке и при первой же возможности вылезал на палубу. Правда, не всем было так легко. Организаторы ошиблись с запасами воды, так что пришлось пить сладкую газировку, от которой почти у всех разболелись животы. Мы с холли едва держались на ногах. Мне никогда в жизни не было так плохо, меня шатало и мутило. Я плавал на самых разных судах и прекрасно переносил любые условия, даже самые жесткие. но на этот раз тело меня подвело. Между тем Сэм с довольным видом уминал сухой паек, напоминавший на вкус собачий корм, а Холли рвал в раковину рядом с ним. Но мы не сдавались. Штука в том, что надо не раскисать и решать проблемы по мере их поступления. Как это часто бывает в море, обстановка все время менялась, не успеешь и глазом моргнуть. Мне стало совсем не невмоготу, и мы отказались от попытки установить рекорд. До цели было еще далеко, когда нам в корму ударила чудовищная волна и смыла один из спасательных плотов. Герой олимпиец Бен Энсли командовал, срывая голос, адреналин зашкаливал, а шторм рвал грот яхты. Грот нижний прямой парус на грот-мачте парусного судна. Довольно быстро стало ясно, что мы в серьезной опасности. Я оглянулся на Холли и Сэма, на лицах у них был ужас, и я сам перепугался. Счастье, опытная команда сработала как надо. Нам удалось изменить курс и выбраться целыми и невредимыми. Мы решили не тащиться через Атлантику с ураганом на хвосте, а направились к Бермудам. Прошло полдня, и мы поймали попутный ветер. Когда погода наладилась, нам тут же полегчало. Я сидел на палубе яхты вместе с детьми, и это был счастливейший день. Ради этого стоило отправиться в путешествие. Через пару недель мне рассказали об ужасе, как в море при еще более кошмарной погоде у яхты Virgin Money треснул киль, и она перевернулась. Меня пробрала дрожь. Это запросто могло случиться и с нами посреди Атлантики. Вероятно, на этом бы наши приключения и закончились. Прощай, Virgin Money, прощай мечта увидеть внуков. И вы бы точно не слушали эту книгу. Когда я спросил Холли и Сэма, по им такая жизнь, то понял по их лицам, что и они слышат этот знакомый мне зов приключений. Именно так все это и происходит. Стоит однажды поднять брошенную перчатку, однажды почувствовать вкус испытаний, и ты уже никогда не сможешь от этого отказаться. Неудивительно, что у обоих моих детей такая тяга к риску, а в душе я бережно храню воспоминания о наших совместных авантюрах. В 2014 году я составил компанию Сэму в его тысячекилометровом путешествии от Лондона до вершины горы Маттерхорн. В 2012 году мы покорили Монблан, и во время спуска Сэм и мой племянник Ноа придумали новую штуку Virgin Strive Challenge. Нужно было полагаясь только на собственные силы, бежать, грести, ехать на велосипеде, идти пешком и взбираться на горы, чтобы добраться из Британии до Маттерхорна, одной из самых труднодоступных вершин мира. Ноа и Сэм Собрали костяк команды. 10 человек должны были пройти весь этот маршрут от начала до конца. Остальные 350, включая меня, должны были присоединиться по пути. Этот конкурс должен был привлечь более тысяч фунтов для инвестиций в альтернативные проекты поддержки британской молодежи, чтобы молодые люди преуспели не только на экзаменах, но и в жизни. Отмашку давала моя мама, и 20 апреля участники конкурса выдвинулись в путь. К тому времени, как я присоединился к ним в Швейцарии, они уже преодолели три последовательных марафона, угодили в отголоски урагана Берта, когда пытались на веслах перейти Ламанш и проехали на велосипедах более сотни километров по Франции и Швейцарии. Я предстал перед командой в полном велоспортивном облачении, и все даже удивились. Чем ближе к Вербье, тем больше холмы походили на горы. Здесь был особенно сложный подъем, и Сэм предложил мне свою помощь, ведь теперь, по сравнению с той нашей попыткой пересечь Атлантику, мы с ним поменялись ролями. И авантюру затеял он сам. "Пап, я сегодня приторможу, и мы поможем друг другу влезть на эти холмы". Он еще не знал, что в рукаве у меня припрятан туз. «Все будет нормально, Сэм", ответил я. "Я тренировался, двигай вперед и не беспокойся за своего старика. Увидимся на вершине". Сэм тревожился, что моему дряхлому велосипеду, или все таки моим дряхлым ногам этот подъем окажется не под силу. Местные рассказали нам, что рекордное время подъема на холм 25 минут, а мы прикинули, что нам понадобится часа полтора. Мы ехали уже 10 минут. Я пыхтел, догоняя группу, но вдруг невероятным образом ускорился. Я даже успел, пролетая мимо чемпионки Уимблдона Марион Бартали, заметить изумление, застывшее на ее лице. Ведущий фитнес-тренер из Вербье выглядел так же ошарашенно. Он силился меня догнать, но безуспешно. Наконец я настиг Сэма и, не говоря ни слова, усвистал вперед. До вершины я доехал за 24 минуты. Где-то через час добрался до финиша и Сэм. А у меня из всех мышц болели только лицевые. И то лишь потому, что я слишком широко улыбался. Сэм был выжат как лимон и не мог поверить, что его обогнал собственный отец. После того, как он сдался и вручил мне, как почетному царю горы футболку в горошек, я решил раскрыть свою тайну. У меня был электрический велосипед. Хитрость достойная Лэнса Армстронга. Под сиденьем велосипеда я спрятал электромотор и батарею, прикрыв логотипом конкурса Virgin Strive Challenge. Ах ты зараза, рассмеялся сам Тем вечером мы собрались в Вербье по совершенно особому случаю. Я собирался преподнести кольцо Марион Бартоли. В ноябре она участвовала в Кубке Некера, и мы с ней очень поладили. Но тогда случилась неприятность. Играя в пляжный теннис, Марион потеряла свое чемпионское кольцо Уимблдона. Я достал свой верный металлодетектор на острове полно Сокровищ зарытых пиратами Карибского моря и приступил к поискам. Мы искали, искали, но все без толку. Полгода спустя мы его все же нашли. И теперь я был решительно настроен надеть его обратно на палец Марион. Я собрал всех вокруг дома и преклонил перед ней колено. Не знаю, что бы подумала Джо, но у жениха Марион, отвисла челюсть. На следующее утро мы продолжили путь. Нам предстоял семидневный поход в Цермат. После первого дня подъема к горному приюту Кабандюмон Форт Я ещё держался молодцом, тем более что по дороге открывался прекрасный вид на Гран-Канбен. Но на третий день стало по-настоящему тяжело. Нас сдувало ураганным ветром и заливало нескончаемым дождем. то тут, то там падали и катились вниз по склону огромные камни, а видимость все ухудшалась. Подниматься в город до ещё под унылым ливнем было утомительно. Камни мы обходили на цыпочках, опасаясь вызвать обвал, и это злило еще больше. Но стоило нам добраться до вершины, как случилось чудо. Вышло солнце, и боль в мышцах как рукой сняло. Я всегда буду хранить в сердце эту картину, как все вдруг затихли и завороженно глядят на открывшийся вид. При свете солнца всем стало легче, и мы добрались до Церматта целыми и невредимыми. Вдали грозно темнела величественная гора Маттерхорн наше последнее испытание. У подножье Маттерхорна стоит красивейшая церковь, а на церковном кладбище очень много могил альпинистов, погибших в горах. В три часа утра упрямые борцы вышли из небольшого домика последнего приюта перед опасным восхождением. Звезды освещали путь Сэму, Ноа и всей команде. Погодные условия ухудшались. Сэма, самого подготовленного из всех, мучила горная болезнь. Он упал прямо в снег. Его рвало. Но он не сдавался и был решительно настроен подняться на вершину вместе с Ноа, ведь уже проделан такой путь. Их проводник-альпинист Хентон Кул, покоривший Эверест 11 раз, принялся уговаривать Сэма остановиться, когда оставалось всего 200 метров, но цель была слишком близка, и Сэм упрямо брел дальше. Пока внизу разыгрывалась драма, я кружил на вертолете с открытой дверью и беспокоился за Сэма. Я пережил столько приключений. Мой сын пошел по моим стопам, и неужели он не сможет довести дело до конца? Не верю. Сверху было мало что видно, но в девять утра снова участник основной команды Стивен Шенли и Сэм на последнем издыхании вместе преодолели последние несколько шагов и достигли вершины Матерхорна. Я плакал от счастья в вертолете. Но лучше бы я был там, на снегу вместе с ребятами. От зрелища заходилось сердце. Больше всего меня беспокоило состояние Сэма. Ему делалось все хуже. Пока на вершине горы устанавливали флаг Нова, и остальные придерживали Сэма, не давая упасть. В нашего вертолета заканчивалось топливо. Мы решили садиться, и к горе полетели спасатели. Это было невыносимо думать, что я ничем не могу помочь и бояться, сможет ли Сэм спуститься с горы. После мучительного ожидания спасатели наконец привязали его к лебедке и забрали с пика. В каком-то полубреду Сэм открыл глаза, явно не понимая, где он. К счастью, его сразу погрузили в вертолет и спокойно доставили к подножью горы. К тому времени я уже давно приземлился и в тревоге ждал на базе вместе с Холли и Белли, женой Сэма. Когда Сэм прилетел и пошатываясь вышел из вертолета, мы заключили его в самые крепкие объятия, укутали и завели в дом. И Сэм и я, мы оба то смеялись, то плакали. У него были слезы от боли, а у меня от счастья и облегчения. Слава богу, что он снова с нами. Сэму бы радоваться, что остался жив, а он расстраивался, что не смог сам спуститься с горы. Но Холли была вполне убедительна. По условиям вы должны были добраться из Лондона на вершину Маттерхорна. Про спуск и возвращение никто ничего не говорил. Я отчаянно гордился Сэмом, Ноа и всей командой, которые столько пережили, бросили вызов трудностям и сумели дойти до конца. За месяц суровых испытаний на выносливость они прошли тысячи миль, поставив в себе цель помочь молодым людям, которым повезло в жизни меньше. Они сплотились как одна семья. Не в этом ли смысл любого приключения? Я пообещал себе, что в следующий раз заброшу ежедневник куда подальше и пройду с ними вместе весь маршрут. Тогда, в 2008, посреди Атлантики мы спаслись благодаря умению Бэна быстро соображать, а в 2015 я получил шанс вернуть ему теперь уже Сэру Бену Эйнсли должок. В январе Бен путешествовал по морю вокруг Британских Виргинских островов вместе со своей новой женой Джорджи Томпсон. Мы помахали им на прощание, и у меня даже мысли не возникло, что им может потребоваться наша помощь. В конце концов, Бен самый успешный яхтсмен в истории Олимпийских игр. А что он творил на Кубке Америки? Бен привел к победе команду Oracle Team USA, хотя счет был 8:1 не в их пользу. Волне возможно это войдет в историю как величайшая волевая победа. Он всегда совершенно точно знает, что и как делать на борту. Однако у Бэна случилась серьезная механическая поломка. Впереди маячили опасные рифы, крушение яхты и испорченный медовый месяц. Ему пришлось отправить сигнал бедствия, и наша парусная команда поспешила ему навстречу. На гроте сломалась система уборки парусов. Они настолько перекрутились, что их невозможно было ни свернуть, ни развернуть, ни поднять, ни опустить. Наша команда примчалась на помощь. Ребятам удалось забраться между скрученными парусами на мачту и срезать их, чтобы избежать более серьезной беды. Когда они причалили, я пошел встречать их на пляж. "А я думал, что ты лучший моряк в мире", поддразнил я его. Бен принял мое приглашение задержаться у нас. Было здорово снова с ними повидаться. На следующий год Бен пригласил меня в Нью-Йорк, стать шестым членом его команды Land Rover Bar и поучаствовать в мировой серии Кубка Америки. Я понимал, что это будет адское посвящение в профи, и все же был полностью уверен в себе, занимая свое место на корме катамарана. Но вскоре мы уже орали, пытаясь перекричать бушующие волны. "Как ты там?" кричал Бен. "Как в стиральной машине!" ревел я в ответ. Погода и так-то была не сахар, а минут через двадцать стало совсем жутко. Бьен повернулся ко мне и сказал: "Ричард, прости, но тебе нельзя тут оставаться, слишком опасно". Я нехотя согласился и перебрался на лодку сопровождения смотреть за гонкой. В тот день ветер то поднимался, то стихал, а это означало, что победить мог кто угодно. Собственно, так и вышло. Британская команда выступала превосходно, просто ей не повезло. Наши шли первыми, но ветер стих, и они естественно начали сбавлять скорость. А ветер еще несколько раз внезапно менял и скорость, и направление, что вывело вперед команду Emirates Team New Zealand, шедшую в хвосте и подарила ей победу как в гонке, так и во всей регате. Команда Landrover Bar пришла пятой и заняла в регате пятое место. После серии блестящих стартов это было очень обидно. Потом я сказал Бену: Если бы ты меня оставил, мы выиграли бы все гонки. Я везучая скотина.